Глава 18 Я уже упоминал о том, что мне довелось пробыть на стадии исследования воли почти 10 лет. Это немалый срок, но в каждой ситуации есть, как известно, свои плюсы и минусы. Например, долго наблюдая разницу между входящими импульсами воли и энергией своих желаний, я обнаружил, что их энергия тоже внешняя, никаким из моих тел не продуцируемая. Поскольку импульсы воли всегда входили через сердечный центр, и здесь наблюдений мне тоже с избытком хватало. Через какое-то время выяснилось, что и энергия, которая в итоге становится оформившимся желанием, тоже заходит в наши тела через сердце. Так я узнал о существовании энергии жизненной силы, которая дает нам возможность желать, и которую ум оформляет в конкретные импульсы, уже наших собственных желаний. Вот и получается, что в стадии исследования воли мы просто меняем один источник силы, толкающий нас к действию, на другой, более высокий. Нельзя просто так взять и перестать жить желаниями. Из такой попытки ничего хорошего не получится. Должна быть перестроена энергетическая система всех трех тел, чтобы можно было существовать вне власти потока жизненной силы, благодаря которому люди испытывают радость и печаль, получают мотивацию, из которой формулируется все, что есть у человека – желание. Даже в этом смысле мы не автономны, и наша жизнь, а также бессознательность, все время поддерживается внешней и в общем-то тоже высшей по отношению к нам энергии. Ведь сильному желанию практически невозможно противостоять, правда? Закон свободы воли, по сути свободы выбора, позволяет нам самим выбирать содержание желаний, но энергия для их формирования поступает свыше. Желания тоже подчинены закону, который будет относиться к разделу «Истина человека». Это закон взаимодействия с желанием, которое мы можем, первое, удовлетворить, второе, подавить, третье, отложить его реализацию на потом. когда появится возможность, то есть подвесить в уголочке ума. Четвертое. Сублимировать или заменить на что-то похожее. Например, съесть яблоко вместо груши, что в общем тоже является формой откладывания желания. Потому что как не сублимируй садистские наклонности какой-нибудь формально-позитивной деятельностью, эта замена их не уничтожит, они просто будут подавлены. А желание съесть грушу вернется с прежней силой, как только у вас в руках окажется груша. Пятое. Рассеять, избавившись от него на время или навсегда с помощью силы внимания через практику созерцания. Желание может вернуться, сформировавшись заново, если существует привычный канал, в который жизненная энергия закачивается снова и снова. Самый простой пример открытого канала – сексуальные желания, в которых меняются объекты, но не меняется суть желаемого. Замечу, что содержание желаний вообще не имеет значения с точки зрения того, что с ними можно делать. Все оценки вроде «хорошо» или «плохо» остаются в стороне и ничего не меняет, ведь и правильные, и неправильные желания подчинены одному и тому же закону реализации. Кроме того, нереализованное желание само по себе никуда не денется, оставаясь человеком вечно, либо до его смерти, либо до того момента, когда оно все-таки найдет свое удовлетворение и его энергия будет потрачена в действии. Первыми четырьмя способами обращения с желаниями пользуются все люди, но не осознают этого. Многие даже не знают о том, что они уже подавили множество желаний. и не видят тех, которые подавляют прямо сейчас. Если бы они занимались наблюдением и осознавали весь процесс появления и последующей судьбы своих желаний, то пришли бы к пятому способу, попутно познав все остальные. Исследование требует времени и достаточного количества наблюдений. Фрейд частенько выводил свои теории на основании наблюдения одного единственного клинического случая, что и сказывалось на их качестве. Многие искатели, получив один единственный опыт непонятного измененного состояния или трансцендентного переживания, тоже стремятся сделать из него большие и важные выводы, вставая на путь заблуждений. Исследовать некогда, нужно сразу делать выводы, чтобы снять напряжение с перевозбужденного ума. Так и рождаются фантастические теории, И духовные псевдооткрытия на основе, что называется, собственного опыта и неверной его оценки. Когда смотришь не на причину, а на следствие, разобраться в происходящем бывает довольно сложно. Вот, например, закон милости для всех. Если видеть только результаты, то они всегда разные. Один приходит в ситуацию полного безделья, другой умирает на работе, а кто-то остается в полном одиночестве, хотя вроде бы стремился к общению, а кому-то не дают продуху друзья и близкие, и нет того покоя, которого он вроде бы частенько хочет. Глядя на все это разнообразие ситуаций, в которых люди сами чаще всего не осознают, что имеют ровно то, к чему стремились, обнаружить закономерность не так уж и просто. Нужно обладать тем восприятием, которое... приходит как следствие растождествления с умом и как следствие высокой осознанности в целом. Любой человек, не безуспешно потративший силы и время на практику очищения и осознания, начнет ощущать энергии своего ума и эфирного тела, а также энергии других людей. Он начнет чувствовать, когда в его центр входят импульсы или потоки высших энергий. И это не требует никакой специальной веры. Здесь просто нужна определенная внутренняя работа, чтобы узнать, есть ли у нас эфирное тело и энергетические центры в нем. Нужно поработать с ними, и ответ будет получен в виде собственного опыта. Конечно, если вы не знаете основных принципов активации центров, тогда у вас может ничего и не получиться. По молодости я сам читал мантры, направляя внимание в соответствующие чакры. и ничего особенного при этом не ощущал. А если быть совсем точным, то не ощущал я ровным счетом ничего. Мой подход был ошибочным изначально. Я не очень-то точно понимал, для чего нужна работа с центрами, надеясь на некое мистическое изменение своего состояния, как это обычно обещают в кундалини-йоге. Когда не знаешь, для чего делаешь практику, и что с тобой в ней должно происходить, мотивация слабеет. Кроме того, я не знал, сколько недель или месяцев следует заниматься чтением мантр и направлением внимания в чакры и их лепестки. Да и как долго должно длиться одно упражнение, и уж, конечно, мне не были известны технические нюансы его выполнения. В итоге я поделал какое-то время эту практику, да и бросил, не придя ни к какому результату. Для любого исследования нужен инструментарий и набор навыков. В том, что касается исследований истины, условия остаются теми же. Можно, конечно, взять в качестве инструментария кинезиологический или еще какой-нибудь простой тест, но рассчитывать на более-менее объективные результаты при таком подходе, увы, не приходится. Вы не можете исследовать звезды с помощью подзорной трубы. В лучшем случае... Вы можете констатировать наличие каких-то объектов, доступных вашему зрению в ночном небе. Вот и все. Чтобы по-настоящему исследовать звезды или планеты, вам нужно к ним приблизиться, а лучше в случае с планетами на них высадиться. Инструментарий важен, и все, что у нас есть для изучения истины Бога или истины человека, это наше восприятие. Оно меняется в зависимости от уровня осознанности и очищенности человека, от того, насколько активированы или открыты его энергетические центры. Кроме того, оно меняется после каждой серьезной трансформации. Согласитесь, что восприятие человека на стадии следования воли Бога должно быть гораздо выше того, кто еще до этой стадии не добрался. И существует достаточно серьезная разница между восприятием человека с открытым сердцем и теми, у кого оно пока еще закрыто. Изменение восприятия в сторону либо его утончения, либо большей целостности и даже объемности продолжается на всех стадиях пути. Способность ясно ощущать свои энергии и энергии окружающих людей – одна история. Восприятие присутствия – и иных проявлений Бога – другая. По сути, здесь мы имеем дело с разными уровнями реальности и с энергиями разных уровней. Поэтому можно, например, постоянно ощущать божественное присутствие, но не чувствовать подавленных или прямо сейчас переживаемых эмоций окружающих. И можно ловить малейшие нюансы эмоциональных состояний людей, ощущая их своим эфирным телом, но практически не чувствует присутствия. На пути восприятия так и меняется, утончаясь и делаясь более объемным от стадии к стадии. В начале нулевых, когда мое внутреннее пространство уже до определенной степени очистилось, я начал ощущать эмоции людей. Если расстояние между мной и человеком было меньше двух метров, то я вполне ясно чувствовал его эмоциональное состояние. Причем эмоция появлялась как моя собственная, как если бы это была моя тревога, мой страх или мой гнев. Стоило мне отойти на большее расстояние, и непрошенная эмоция, причины появления которой я в себе не мог обнаружить, исчезала без следа. Чем сильнее выражена была хроническая эмоция, привычная для того, кто был рядом со мной, тем сильнее я ее ощущал. И потому пространственного сближения с некоторыми людьми я стал избегать. Ситуация не менялась в течение года или около того. А потом эта внезапно открывшаяся острая чувствительность и притупилась, и изменила свое качество. Теперь я ощущал не столько конкретную сиюминутную эмоцию человека, сколько всю тяжесть его подавленности в целом, включая и желание. Из-за этого мне стало трудно находиться в местах большого скопления людей. Ведь там возникало прямо-таки общее поле тяжести, пребывая в котором я чувствовал почти физическую боль. И, конечно, в замкнутых пространствах все это ощущалось особенно сильно. Потом восприятие менялось еще несколько раз, сопровождаясь не всегда приятными девиациями, когда, например, я мог случайно коснуться человека локтем в общественном транспорте, и узнать что-нибудь о его жизни, какой-нибудь факт, вроде того, что он изменяет жене. В этом знании не было ничего приятного или особенно интересного. В том, что человеческие секреты весьма банальны, я убедился еще в процессе своей психотерапевтической деятельности. В конце концов, все восприятие ушло в сферу прямого видения, потому что эфирное тело, как и тело ума, прошло через ряд трансформаций, и его чувствительность изменилась. Сейчас состояния окружающих людей перестали передаваться мне или же болезненно мной переживаться. Я их больше вижу, чем чувствую, хотя ощущения тоже присутствуют. Просто они имеют иную природу, чем просто ощущения энергии человека и больше касаются его общего состояния, как совокупности состояния всех его тел. Восприятие Бога тоже менялось несколько раз, вместе с изменением моего уровня бытия и стадий пути. На стадии следования воли была постоянная связь с Творцом. Потом, может быть и параллельно, возникало ощущение Божественного присутствия, как особой энергии, присутствующей в любом месте, но ни с чем не связанной. На стадии исчезновения в Боге я опознал восприятие Абсолюта. как непроявленной для нас и для нашего мира ипостаси Бога, бесконечной во всех отношениях. Потом тоже было несколько переходов и изменений восприятия. И теперь я живу в ситуации, когда энергия Бога заполнена все, или любое пространство, в котором я нахожусь. Если бы мне нужно было дать название этому состоянию, я бы назвал его пребыванием в Боге. полагая, что мое восприятие снова может измениться, как, впрочем, и состояние. Можно возводить каждую из этих ступеней восприятия в окончательную истину, но есть ли в этом смысл? Только те, кто отрицает путь, как регулярную смену состояний, способны считать одно единственное пережитое ими состояние пределом возможного. Если мы поймем, что возможность исследования истины прямо зависит от текущего состояния человека, тогда нам придется сделать вывод об относительности истины, открывающейся искателю или мистику на каждом этапе его пути. Более того, каждый значимый этап пути будет иметь свои истины, отменяющиеся на следующем этапе, и уж точно теряющими свою прежнюю значимость. Так ли уж важна бабочке истина реальности гусеницы? Так ли уж важно помнить, ценить и любить каждую ступеньку лестницы, на которую вы вставали, чтобы добраться до вершины? Вот именно. Знание законов позволяет обнаружить их действия на себя. Знание закономерности прохождения пути помогает не запутаться в своих переживаниях и опыте, который все равно уникален у каждого искателя. Всегда полезно уметь видеть лес за деревьями, и общее за частными проявлениями. Кроме того, проводя собственные исследования, неплохо бы знать, что до тебя уже нашли другие. Не для того, чтобы искать заведомо известное, но чтобы сберечь свое время и не изобретать новых названий для уже описанного и названного. Ни одно описание не спасает от шока, возникающего при очередном осознании проявления своего эго. исчезновении всех мотиваций в моменте трансформации и вообще при вхождении в новые, неведомые прежде состояния. Ум не может представить новых для себя состояний, а человеческий язык оказывается не вполне состоятельным для точного их описания. К тому же индивидуальные особенности состояния рассказчика тоже могут запутывать потенциальных читателей. Однако даже одно общее определение – уже способно пролить свет на тьму неведения, в котором оказывается человек, вошедший в новое состояние и на новую ступень пути. Мне в свое время очень помогло крайне поверхностное описание состояния исчезновения в Боге, чтобы понять, что же со мной происходит. Даже ради этого стоит попытаться описать то, что очень плохо поддается описанию. Любая привязанность к некой истине или ее описанию не только ограничивает Искателя, но и демонстрирует его желание определенности, которое возникает только в нетрансформированном уме. Если вам нравится определенность и вообще понятность происходящего, значит вы все еще не готовы к поздним стадиям пути, где каждая точка перехода в узоре приводит вас в новую неопределенность, а истину вашего состояния приходится определять с чистого листа. Учитесь непривязанности как можно раньше, и тогда ваш путь станет более быстрым. Хотя, как мы знаем, может быть особенно торопиться и не стоит, ведь все относительно.